Ординари с латышами. Пробило двенадцать. У Фабиана в животе было неспокойно, потому что обычно в это время приходила госпожа Рут. Очевидно, другие чувствовали себя примерно так же. «Нет ли у тебя адреса какого-нибудь местного эстонца, который приносил бы нам термос с горячей водой и булочки?» спросил Рудольфа у Экапса. «Хорошая мысль!» — оживился Экопс. «Я знаком с зубным врачом, Притом Магомаевым». «Позвони ему!» — сказал Рудольф. «Времени, правда, осталось мало. Мы не успеем сегодня его сюда пригласить. Но мы можем пойти куда-нибудь и заморить червячка. С Макдональдсом мы уже знакомы. Попробуем теперь пиццу Тем более, что там мы наверняка встретим латышей». Он договорился с латышами о встрече на побережье недалеко от Квад-Орси. Там они и встретились: Рудольфа и Лацис. Две незаметные фигуры в шляпах, похожие на провизоров или нотариусов, шагали рядом и разговаривали на русском, как на единственном общем иностранном языке. Они отправились в пиццу чтобы скромно позавтракать. Через четверть часа прибыл зубной врач Прит Магомаев, человек лет пятидесяти с резкими движениями и живой речью, у которого была привычка все время причмокивать и быстро кивая приговаривать «Да-да, конечно». Рудольфа завел речь о местных ресторанчиках с танцами. Эстонцы и латыши заказали ординаре, дешевое красное вино, и с каждой минутой становились все дружелюбнее. Рудольф не пошел с ними в отель, ему нужно было еще кое-куда сходить. Когда он вернулся, вид у него был мрачный. Официальное приглашение в Страсбург, которое нам всенепременно обещали прислать, почему-то не пришло. «Я только что ходил на почтамт до востребования», — сказал он. «Не думаю, чтобы за этим стоял Момсон. Так далеко его влияние не простирается. Это все французы!» Им всегда все нужно делать наперекор американцам, чтобы продемонстрировать свою независимость. То, что американцы зарегистрировали нашу независимость, им не понравилось, и мы даже кажемся им подозрительными. Теперь я начинаю думать, а вдруг латыши действительно оказались хитрее нас, когда решили начать с Европы? Французы будут счастливы первыми зарегистрировать независимость маленького свободного народа. Вдовы полковников Алжирской войны взвоют от восторга. Андерсон сообщил, что у него с латышами был долгий разговор. «Я говорил с ними по существу», — подчеркнул он. «Лацис выдвинул идею, что мы могли бы выступить на единой платформе в отношении загрязнения Балтийского моря». На это сообщение Рудольф поиграл некоторое время своей ручкой Паркера и затем произнес «Лацис не генерирует идеи. К этой мысли мог бы прийти и ребенок».